Глава 57. Андрей. «Ты уверен, что она еще не выходила?» – нервно спрашивает Никита, сидя рядом на пассажирском месте в моей тачке. «Уверен», – Боркуй решительно. «Конечно, я уверен. Я ведь входную дверь уже час гипнотизирую. Гордиться, конечно, нечем. Мы опять за Лесей следили. Поняли, что она живет у Василины и несколько раз пытались прорваться к ней, но ничего не получалось». «Однажды чуть с Владом не подрались. Тоже не праведник херов. Сам со своей студенткой встречается, а мне будет нотации читать». «Вот она!» Никита замечает выходящую из СИЗО Олесю и тычет мне в бок. «Пошли!» Решительно киваю и открываю дверь. При виде Леси все внутри сжимается. Две недели не мог ни спать, ни есть. После того, как она от нас бежала, я потерял покой». Всё думала о том, каково ей сейчас. Мы ведь так и не смогли ничего ей объяснить. Наверное, она думает всё самое ужасное, что мы её обесчестили, использовали и выбросили. Но это не так. То, что начиналось из желания спасти от тюрьмы близкого человека, переросло в нечто большее. Я всегда знал, что когда Леся узнает правду, она возненавидит нас, понимал, что ей будет очень плохо, и поэтому хотел сохранить дистанцию — Но все пошло не по плану. Мы с Ником оба влюбились в нее и теперь не хотим отпускать. Но если Ник до сих пор настроен оптимистично, то я понимаю, что, скорее всего, она никогда не сможет нас простить. Особенно после встречи с отцом. Небось он напел ей, что не виновен и что мы просто хотели отомстить ему через неё. Выходим из-за угла, и когда Олеся видит нас, то замирает. Она выглядит как-то иначе. Такая красивая, неприступная. А Раньше она всегда одевалась скорее мило, чем элегантно. Но теперь Олеся выглядит словно женщина-вамп. Роковая красотка с холодными глазами. «Лесь!» Никита прибавляет шаг, и я жду, что сейчас она бросится от нас в другую сторону. Однако, вопреки моим ожиданиям, чем ближе мы подходим, тем спокойнее выглядит оленёнок. Она лишь делает шаг назад, когда мы оказываемся очень близко. «Погоди!» Беру ее за руку и останавливаю. Ладонь ледяная. Олеся смотрит на нас таким видом, словно хочет зарядить каждому звонкую пощечину. Я бы понял, если бы она так и сделала. Но ничего подобного не происходит. Она лишь смотрит прямо в глаза. Затравленно смотрит и ничего не говорит. «Лесь, давай поговорим!» Первым выходит из тупора ожидая что теперь-то она точно вытворит что-нибудь». Но Олеся просто отвечает «Да, надо поговорить». Неожиданность её спокойного согласия просто зашкаливает. «Эм, что? Вот так просто? Она согласна поговорить после двух недель игнора? Может, в кафе?» – неловко предлагаю. «Нет», – она мотает головой. «Мне сейчас домой вернуться надо. Приезжайте ко мне вечером, там и поговорим». Олеся произносит это приглашение с короговоркой, не глядя нам в глаза. Смотрит куда-то вверх, в небо. В этот момент я не на шутку начинаю беспокоиться. «Да что с ней такое? Мы просто хотим объяснить тебе, как все было на самом деле!» Снова говорю, пытаясь пробиться сквозь ее невидимую броню. «Отлично!» – пожимает плечами. «Я послушаю!» Мы с Ником обеспокоенно переглядываемся. «Ты не сбежишь?» – спрашивает он. «Я?» – Олеся как-то странно усмехается. «А куда мне бежать? У меня денег нет на побеге Счета нашей семьи заблокированы. Жить-то мне где-то надо?» Чувствую себя просто отвратительно. Конечно, если смотреть со стороны правосудия, то бизнес ее родителей был незаконным. Именно поэтому все счета заблокировали. Денег больше нет и не будет». Но только Олесе от этого не легче. Она, привыкшая к безбедному существованию, не скоро сможет смириться с новой реальностью. Реальностью, в которой её родители — преступники. «Сколько тебе надо?» Достаю телефон, желая перевести необходимую ей сумму. «От тебя?» Её губы изгибаются в неприятной издевательской усмешке. «От тебя мне ничего не надо!» Наконец я вижу в ней эмоции, Злость, ненависть, желание мстить — все это проскальзывает в ее глазах и меня будто током ударяет. «В общем, вечером приходите, если хотите что-то там рассказать», — бросает она, высвобождая руку. «Адрес, знаете?» Мы с Ником вздыхаем. Олеся поворачивается к нам спиной. «Давай мы тебя подвезем!» — предлагаю ей след. «Нет!» — она мотает головой, не оборачиваясь. К вам в машину вновь я не сяду ни при каких условиях.